Глава восьмая. Солнечный луч в трущобе. Старшая дочь подошла к отцу и дотронулась до его руки. «Пощупай, как мне холодно!» — сказала она. «Устяки!» — отвечал он. «Мне еще холоднее твоего». «У тебя всегда всего больше, чем у других!» — горячо проговорила жена. «Даже дурного!» «Молчать!» — крикнул старик и так взглянул на нее, что она не решилась продолжать. На минуту наступило молчание. Старшая дочь равнодушно счищала грязь с подола плаща. Младшая продолжала плакать. Мать обхватила ее голову руками и, осыпая ее поцелуями, шептала «Сокровище мое, успокойся, пожалуйста, это скоро пройдет. Не плачь, а то отец рассердится». «Нет», — сказал старик, — «напротив, реви погромче. Это даже хорошо». Потом он обратился к старшей дочери. А его все нет. Что если он совсем не приедет? Неужели я зря погасил огонь, пробил стул, разорвал рубашку и выбил стекло? И ранил девочку, прошептала мать. А знаете что, продолжал отец, ведь у нас на чердаке дьявольские холодище. Что если благотворитель не придет? Впрочем, если он и явится, так заставит себя подождать. Как же иначе? Он, наверное, думает... Они и таковские, могут и подождать. Ах, как я ненавижу его! С каким удовольствием, с какой радостью, с каким восторгом удавил бы я его!» Он помолчал. Однако куда же запропастилась эта благотворительная рожа? Когда он, наконец, удостоит явиться? Или это животное забыло адрес? Побьюсь об заклад, что старая скотина в эту минуту раздался легкий стук в дверь, Старик бросился к ней, распахнул ее и с низкими поклонами и почтительными улыбками воскликнул. «Пожалуйте, сударь, удостоите войти, уважаемый благодетель, вместе с вашей прелестной барышней!» Пожилой человек и молодая девушка показались на пороге мансарды. Мариус все еще смотрел в щель. Невозможно передать словами, что он почувствовал в эту минуту. «Это была она». «Всякий, испытавший любовь, знает, каким лучезарным сиянием окружены три буквы этого слова. Она». Да, это действительно была она. Мариус с трудом мог различить ее сквозь сверкающий туман, который вдруг разлился у него перед глазами. Перед ним было то нежное, исчезнувшее существо, та звезда, которая сияла ему в продолжении шести месяцев, те глаза, тот лоб, те уста, то прелестное личико, которая исчезнув, погрузило все в ночь. Видение пропало и теперь снова явилось. Явилось в этом мраке, на чердаке, в отвратительной трущобе среди этого ужаса. Мариус был вне себя и дрожал всем телом. Как? Это она. Сердце его билось так сильно, что у него потемнело в глазах. Он чувствовал, что у него, того и гляди, брызнут слезы. Неужели он, наконец, снова видит ее после того, как так долго искал? Ему казалось, что он потерял свою душу и теперь снова обрел ее. Его Урсула была все та же, только немножко побледнела. Фиолетовая бархатная шляпа обрамляла ее прелестные личико, черная атласная шубка скрывала ее фигуру. Из-под длинного платья виднелась ее маленькая ножка, затянутая в шелковый башмачок. С ней, как и всегда, был господин Леблан. Она вошла в комнату и положила на стол довольно большой сверток. Старшая дочь Жандретта стала за дверь и мрачно смотрела оттуда на бархатную шляпу, атласную шубку и прелестное счастливое лицо молодой девушки.